глава шестая. Небольшая разведывательная вылазка, говорили они. Скрытная операция, говорили они. Макс, до да кончай ты уже ныть, услышат. Мы, забившись в тесный закуток, ответвляющийся от основного туннеля, прислушивались к доносящимся снаружи крикам и топоту ног. Сгрудились плотно, едва ли не прижимаясь друг к другу. Сердце бешено колотилось, мысли метались все ощущения тоже были какими-то рваными, будто мозг выхватывал лишь фрагменты из общей картины. Сбивчивое после изрядной пробежки дыхание, запах промокшей кожи доспехов, слабое свечение от зачарованных элементов экипировки, вспыхивающие как два зеленых светлячка глаза Бэйфу, легкий, едва уловимый цветочный запах от волос Ники. Из-за эха и темноты было сложно определить расстояние до источников звуков, да и направление тоже, пещеры казались одним огромным растревоженным муравейником. В пещере с подземным озером мы сразу же наткнулись на полдюжины камнекожих. Расправились с ними довольно быстро, но шума было столько, что, похоже, сагрились все их сородичи неподалеку. А судя по тому, что мы успели увидеть, они здесь повсюду, куда ни следы их присутствия, похоже, нас угораздило попасть прямо в их систему жилых пещер. Больше всего это напоминало казармы. Наскальные рисунки белой и красной краской, грубо сложные очаги, лежанки из сухой травы и шкур, рядами, кое-где даже двухъярусные. То и дело попадались бочки, ящики, сундуки, железное оружие. Что странно, где эти дикари успели разжиться всем этим? Камнекожие не покидают Арнархолта, а цивилизованных поселков, если не считать пары постоялых дворов, здесь нет. Награбить негде» но думать об этом пока некогда. «Да уж, разворошили мы это гнездо», — пробормотала Стелла. «Неважно. Нам сейчас главное выбраться в саму долину и как можно быстрее разыскать там лагерь корсаров. Если он там, конечно, есть». «Думаешь, это будет так легко?» — огрызнулась Катарина. «Нас сейчас в этих катакомбах быстро загонят в угол и прибьют. В тесных проходах нам, наоборот, сподручнее действовать здесь», «Численное превосходство не имеет значения. Хотя вам с Максом, конечно, негде развернуться, так что старайтесь просто держаться за нами». «Я, если честно, немного по-другому представлял себе эту нашу вылазку», продолжал ворчать Макс, брезгливо хлюпая промокшими сапогами. «Думал, мы потихоньку проберемся, повынюхиваем». «Потихоньку?» усмехнулся я. «Это с огром закованным в тяжеленную броню? Нет, ребята, разведка – это второстепенная цель. Главное для нас – это найти корсаров». И если в долине действительно есть их постоянный лагерь, или крепость, или шахты, что угодно, то нужно хорошенько там покуролесить, а потом вовремя смыться. Тем более, что инструмент для этого у нас есть. У гильдейского интенданта крепости Красного Орла мы накупили одноразовых свитков, позволяющих телепортироваться прямиком в казармы крепости. Куда лучше стандартного заклинания возврата, тем более, что оно недоступно Дракенбольту. — Каю нужна диверсия, — продолжил я, — отвлечь внимание корсаров, заставить их понервничать, стянуть сюда силы, но при этом, чтобы никто не заподозрил, что это дело рук легиона. Он пытается время выиграть. Ну что ж, к первой части плана мы уже приступили, пожалуй, плечами Ника. Отступать некуда. — Так что, напролом прогудел над моим плечом Больт? — Да, дружище, повеселимся. Я надеюсь, ты помнишь дорогу наружу? «Подвиньтесь, камелюзга!» Огр снял с креплений на спине свой огромный, как дверь, щит, толстенный, с четко выраженной вертикальной гранью, будто лист орехалка, из которого он выкован, аккуратно согнули по линии. Перехватив его обеими лапами и выставив перед собой дракенбольд, превратился в эдакий ходячий бульдозер. «Черняво, если будет совсем темно, пуляй поверх меня огнем!» Хорошо, кивнул Макс. Мы выстроились позади огра, попарно, как младшеклассники, выходящие с учительницей на прогулку. Иначе не получалось, проход был узковат. «Ну и это...» — оборачиваясь через плечо, ухмыльнулся Больт, «Не отставать!» Он, фыркнув как бык, ринулся вперед, грохоча своими доспехами. Каменный пол ощутимо дрожал под его ногами, будто стоишь на платформе рядом с подъезжающим монорельсом. «Бамс!» Тяжелый удар по щиту Огр протаранил одного из камнекожих, выпрыгнувшего из бокового ответвления туннеля. Я парой ударов добил оглушенного дикаря, оставлять его за спиной было бы глупо. Дракенбольд, наращивая темп, несся по полутемному каменному туннелю, выставив перед собой щит. Мы едва поспевали за ним, топот закованных в тяжелую броню ног и гулкой рычания, которым он сопровождал каждый таран, далеко разносились по пещерам. Откровенно говоря, я удивлялся, как вообще кто-то осмеливается преграждать путь этой огромной разъяренной горе мяса. Хотя ко мне кожи и сами ребята крепкие, из-за сильной сутулости они на первый взгляд не особо крупнее людей, но сильные как буйволы и неплохо защищены природной броней. Спину, плечи, бедра у них покрывает толстая серая чешуя и роговые наросты, твердые как камень, совсем как у Дракенбольта. Но морды у них, в отличие от огровских, куда более похожи на человеческие. Хотя такое ощущение, что они пытаются это исправить, размалевывая их красно-белой боевой раскраской и вплетая в густые бороды железные кольца, перья, мелкие кости, черепа у большинства лысый, с ярко выраженными гребнями костяных наростов. Наш бег по пещерам быстро превратился в какой-то жуткий аттракцион. Будто прыгнул в самую большую и замысловато закрученную трубу в аквапарке. Болтает туда-сюда, повороты абсолютно непредсказуемые. остановиться или даже притормозить нельзя, разглядеть толком ничего не успеваешь, и каждая секунда кажется вечностью. Казалось, нас везде поджидали засады. Сложнее всего приходилось, когда из очередного узкого перехода мы вдруг вываливались в просторную пещеру. Тут на нас наседали со всех сторон. И несмотря на дикарский вид, горцы были не настолько тупы, чтобы всей толпой атаковать Дракенбольта. Они, наоборот, тут же бросались на нас, видя в нас более легкую добычу. Большинство из них были вооружены копьями, каменными топорами и огромными дубинами, похожими на весла с зазубренной широкой частью. Довольно примитивные колотушки, но в лапах горцев они становились страшным оружием, особенно если учесть что мы все, кроме Дракенбольта, одеты в кожаную броню, слабо защищающую от дробящих ударов. Макса, Катарину и Нику мы держали в центре нашего походного строя. В бою от них сейчас толку было мало. Впрочем, Ника исправно обновляла разрушенные щиты от физического урона и время от времени даже успевала наложить заклятие оков на чересчур близко подобравшегося противника. Макс тоже пулял огненными шарами, но... «Больше поверх голов для освещения. Я ведь выпустил мух, миниатюрные видеокамеры. Нужно было добывать материал для следующих видеороликов». «Черт возьми, да сколько же их тут!» Располосовав катаны очередного камнекожего, выругалась Стелла. «Я добил последнего, и не успели мы толком отдышаться, как Дракенбольд с ревом бросился дальше, нырнув в очередной зияющий тьмой проем. Но едва мы собрались последовать за ним», как из туннеля донесся приближающийся топот ног и лязг брони, сопровождаемые знакомым рычанием. Мы невольно бросились в рассыпную от выхода, настороженно замерли с оружием на изготовку. Не хотелось попасть под ноги бегущего огра, а еще сильнее не хотелось столкнуться с тем, что заставило его убегать. Дракенбольд вылетел из туннеля, как пробка из бутылки, и, пробежав по инерции несколько шагов, остановился, тяжело дыша. Уперся нижним концом щита в землю. Все-таки полтора центнера металла – не лучшая экипировка для долгих пробежек. «Что там, Больт?» «Да ничего», – буркнула правая голова. «Тупик там». Мы, как по команде, опустили оружие. «Ты же говорил, что знаешь дорогу». «Я был здесь давно, и вообще...» Он зазирался обеими головами, пытаясь сориентироваться. Мы находились в продолговатой пещере, с низким потолком и несколькими боковыми ответвлениями. Единственными источниками освещения были неглубокие железные чаши, расставленные возле входов в туннель. Некоторые из них горели, как небольшие костры, в других топливо почти иссякло, лишь на дне тлели красноватые угли. «Признавайся, мы что, заблудились?» – спросила Катарина. Огр лишь раздраженно фыркнул. «Ребята!» – негромко окликнул нас Макс. «А вы приглядитесь!» «Это ведь уже не пещеры, это шахты!» Он был прав, мы находились в штреке, вручную вырубленном в скале. Причем относительно недавно. На стенах еще явственно были видны следы кирки, а деревянные подпорки, которыми был укреплен потолок, белели свежими спилами. «Камнекожие что, умеют строить шахты?» – спросила Кэт. Стелла покачала головой. «Нет, конечно, они живут в природных пещерах, а большая часть вообще в долине» в деревянных хижинах, но я уже ничему не удивляюсь. «Тсс!» — Байфу прижал увенчанный темным когтем палец к губам, и мы затихли, глядя на него. Он же, прикрыв глаза, будто прислушивался к чему-то. Кончики его ушей чутко вздрагивали. «Там!» — наконец указал он в сторону одного из туннелей. «Чего там?» — передразнил его Больд. «Мышей почуял?» Бойфу бросил на него презрительный взгляд и обратился ко мне. Там большие пустоты, искатель, и шум, но далеко, поблизости пока никого. Ну что ж, вперед. Дракенбольд, поведя плечами, поднял щитную на изготовку, но Ксилай преградил ему путь. Чего это ты тычешь в меня своей тросточкой? Не очень-то дружелюбно осведомился Больд, опустив глаза на конец боевого посоха, упершийся ему в грудь. «Большой огр, большой шум, не стоит тревожить тех, кто там в глубине». «И что ты предлагаешь, Блохастый? На цыпочках красться?» – фыркнул Больд и, оттолкнув в сторону посох к села, и попер дальше. «Но и правда, без рева и топота». Мы углубились в указанный Бэйфу-туннель. Пол в нем почти сразу ощутимо пошел под уклон и довольно крутой. Временами в нем даже были прорублены ступени – а еще он постоянно поворачивал вправо, так что мы спускались как по винтовой лестнице. По левой стороне время от времени попадались факелы и грубые железные светильники. Спускаться пришлось долго. Мы сделали не меньше пяти оборотов по этой лестнице, когда туннель выровнялся и пошел почти горизонтально. Макс столкнул меня локтем. «Гляди на стены, Эрик». «В чем дело?» – спросила Стелла. «Сама взгляни». Воительница провела кончиками пальцев по черной поверхности стены. «Первородный обсидиан», – прошептала она. «Ага, глубоко же мы забрались». Когда мы, наконец, выбрались из туннеля, ощущения были, как будто мы по трубе скатились в гигантский бассейн. Потолок над нами взметнулся ввысь и затерялся в полумраке. Внизу разверзлась пропасть, которая из-за темноты поначалу показалась бездонной. Мы оказались на плоском каменном карнизе, выступающем из стены, как утиный клюв. Слева от него начинался пологий спуск вниз и вглубь пещеры. Справа же он сужался и превращался в тропу, постепенно взбирающуюся вдоль стены вверх к зияющим в стене входом в другие туннели. Никаких намеков на ограждение здесь не было, и мы невольно отступили к стене. С карниза открывался хороший обзор на пещеру. Сверху от потолка шло заметное красноватое свечение, очерчивающее черные силуэты огромных курганов из глыб обсидиана. Впереди, в паре сотен метров от нас, маячило приземистое угловатое сооружение, освещенное целым роем оранжевых огоньков. Факелы. Судя по тому, что многие из них двигались, там был кто-то живой. Десятки, если не сотни существ. Похоже на какую-то стройку, неуверенно предположила Катарина. «Или на карьеру», — уточнил Макс. «Вон, видите, все эти кучи отработанной породы? Они, похоже, как-то научились дробить этот обсидиан. Правда, тут два больших вопроса. Как и на хрена. Он же вроде как неразрушимый. И зачем его копать, непонятно. Полезных ископаемых в нем все равно нет, это же просто цельная плита». Стелла медленно, будто сомнамбула, шагала вперед, не сводя глаз с раскинувшегося перед нами зрелища. Подошла к самому краю карниза, и я невольно дернулся вслед за ней. Показалось, что она сейчас, не глядя, шагнет прямо в пропасть. «Стелла!» — стревожно окликнул ее Макс. Она обернулась. Лишь темный силуэт на фоне слабого освещения. Лица было не разглядеть. «Так что скажешь-то насчет обсидиана?» Как они его умудряются раскалывать? У него же вроде бы бесконечная прочность. Она покачала головой. Стыдно не знать. В игровой механике Артара не используется бесконечность. Обсидиан просто имеет очень большой показатель прочности. Раз в 50 выше, чем у Адамантита. Но теоретически, с помощью магии или грамотно подобранных взрывчатых веществ... Будто в подтверждении ее слов из глубины пещеры донесся глухой рокот, сопровождаемый ощутимым подземным толчком. Стелла быстро оглянулась в сторону шахты, вскинула руку к виску. «Черт, как же мне не хватает моего шлема! Отсюда ничего не разглядеть!» «Где он, кстати?» «Пришлось сдать. Это часть экипировки призраков, и там многие функции, которые для простых игроков считаются... читерскими?» да. Дрожь под ногами унялась, эхо еще какое-то время погоняла под сводами пещеры отголоски приглушенного взрыва. Все снова стихло. Стелла стянула с головы капюшон и, глядя в потолок, нервно рассмеялась. С ней творилось что-то странное. «Какая же я идиотка!» — наконец процедила она. «Боже, неужели все так просто?» «О чем ты?» — встрепенулся Макс. Знаешь, что меня больше всего раздражает во всей этой истории с Хтоном? Я ведь одна из тех, кто создавал этот мир, со всеми его законами, механикой, ограничениями. Я одна из тех, кто создала самого Хтона, но при этом он творит какие-то немыслимые вещи, и я не понимаю как. А ведь все карты у меня на руках. Не вини себя, сказал Макс. Ситуация-то и правда нестандартная, да и не было еще миров, похожих на Артар. Первооткрывателям всегда непросто. Стелла отмахнулась и нервно прошлась по самому краю обрыва. Я уже давно поняла, что Хтон готовит вторжение сюда, в Артар. Но один из главных вопросов, как он вообще собирается провести сюда демонов. Мы ведь не предусматривали связи между Артаром и Бездной. Ахтонические порталы? Они же односторонние. Игроки через них могут попадать в изолированные области Бездны. По сути, это просто разновидность рейдовых подземелий. Из бездны в артар можно забрасывать только отдельных существ. Например, титаны большую часть времени обитают там, в бездне. Ну, положим, кто научился забрасывать сюда своих агентов типа резчика. Но это ведь не инструмент для полномасштабного вторжения. А вот это, она указала в сторону карьера, вот это совсем другое дело. Макс хлопнул себя по лбу. «Точно, как я сам не догадался!» «Так, господа вердизайнеры, хватит трепаться», — прервал их я. «Если что-то поняли, объясните нам, только быстро и по дороге. Давайте-ка двинемся туда». Я указал направо, в сторону темнеющих чуть выше по стене проемов. «Возможно, где-то там путь наружу. Как-то ведь они наружу выбираются, правда?» Мы зашагали по тропе, держась вдоль стены. Карниз был достаточно широкий, метра три, но там, за краем, клубилась непроглядная тьма, и свалиться туда совсем не хотелось. «По поводу бездны», — сходу начал Макс. «Что такое бездна, по-вашему?» «Ну, некое параллельное измерение, где питают демоны», — терпеливо ответил я. «Туда можно попасть через хтонические порталы. Некоторые даже отваживаются. Добыча там богатая». «Это все понятно. Но где она находится?» Ну, в другом измерении. Там, судя по материалам на сайте, вообще все по-другому. Что-то типа океана хаоса с плавающими в нем островами, может, даже законы физики какие-то другие. Да, так это преподносится в описаниях игры. Но вопрос в том, как это реализовано технически. Естественно, никакого другого измерения нет. Единый сервер, единое пространство, весь мир игры располагается в этаком гигантском пузыре. Макс, соединив кончики пальцев, изобразил сферу. Посередине, по экватору, эта сфера разделена цельной тектонической плитой из изначального обсидиана. Или первородного, тут уж кто как называет. Поверх этой плиты смоделирован ландшафт. Море, горы, реки, озера, степи, острова и так далее. Ну а в нижней-то части полусферы и располагается бездна. И это действительно сплошная бездна, там даже океана нет, просто в пустоте плавают острова. Часть из них доступна через хтонические порталы, но в основном между бездной и артаром вообще никаких путей сообщения. Они изолированы друг от друга обсидиановой плитой толщиной в несколько километров. Вот-вот вмешалась Стелла. Я уже несколько месяцев в голову ломаю, десятки версий прорабатываю. Как же хтанийцы собираются пробраться в артар? Мне в голову не приходило, что они могут просто-напросто продырявить тектоническую плиту и заявиться сюда. Без всякой магии, порталов и мухляжа с механикой игры. Ага, пешком, хохотнул Макс. Все гениальное просто. Но ведь плита-то такая толстенная, возразила Ника. На этот подкоп годы уйдут. «Так откуда мы знаем, сколько они уже этим занимаются?» — усмехнулась Стелла. «И какие у них ресурсы? А уж что там творится в самой бездне, вообще непонятно. Туда уже давно даже призраки не суются. Я вот сунулась недавно на свою голову». «Ну что ж, выходит, от нашего похода уже ощутимая польза», — сказал я. «Одной загадкой меньше». Но Стелла, кажется, помрачнела еще больше. «Ну да, теперь мы точно знаем, что вторжения не избежать» но ни черта не знаем, как его остановить. Привезти сюда сотню-другую хорошо прокачанных бойцов. Ты уверен, что это единственная шахта в бездну, что они роют? Я боюсь даже предположить, кто тут может выйти на защиту, ведь резчик параллельно собирает вторую армию из местных и наделяет их неимоверной силой. Мы видели пока только отдельных представителей, но они становятся сильнее день ото дня». «Это, кстати, еще один большой вопрос. Как он это делает?» – добавил Макс. «О, не напоминай!» Почтенный Бэйфу повернулась Ника к Силаю. «Ты почти все время, что с нами, молчишь. Может, ты все-таки что-то еще знаешь о том, как, кто он готовит это вторжение?» Ксилай спрятал лицо в тени капюшона. Бейфу не может знать этого, особенно сейчас, когда он отлучен от объединенной мудрости Кси он может судить лишь о том, что видит сам. И что же он видит? Что вы не замечаете многого, что под самым вашим носом, а размышляя о вторжении, задаете себе совсем не те вопросы. Макс недоуменно хмыкнул и собрался спросить что-то еще, но тут нас грубо прервали. Мы как раз выбрались по карнизу наверх, к еще одной широкой площадке, побольше той, через которую мы попали в эту пещеру. От нее вниз шел широченный пандус с прорубленными в нем ступенями. Сам проход, уходящий вглубь скалы, был огромным, как туннель в метро. И из него к нам навстречу показалась целая процессия камнекожих, не меньше двух десятков. Большая часть из них была безоружна, поскольку тащила здоровенные ящики, но впереди шагало трое воинов. Едва завидев эту троицу, я мысленно выругался. Макс и Дракенбольд были не столь сдержанными и сделали это вслух. Все они были ощутимо крупнее сородичей, но насторожило не это. От них так и веяло мощной первобытной силой, опасностью. В их поступе, во взглядах, в том, как они держали оружие, чувствовалась мрачная решимость, как у псов, готовых, как распрямленная пружина, сорваться с цепей. Но самое главное – это отцветы на их плечах и руках» каменная чешуя растрескалась, будто распираемые изнутри, и трещины светились фиолетовой лавой. Мы уже видели подобные у Фроствальда, хтоническая магия. Особенно выделялся тот, что шел чуть позади. У него свечение распространялось на всю левую половину головы, перетекая на грудь и плечи. Глаза тоже пылали, будто два раскаленных угля. Правый лапе он сжимал массивный, увешанный черепами и перьями посох. Те двое, что шли впереди, были вооружены дубинами с длинными цилиндрическими набалдашниками, утыканными треугольными шипами, стальными набалдашниками. Во время перехода в боевой режим сердце, кажется, замерло на секунду, а затем заворочилось в груди в замедленном темпе, будто сквозь силу. Я ринулся вперед, оставляя по левую руку Дракенбольта. Боковым зрением успел заметить силуэт Стеллы, остальные благоразумно отступили назад на узкий карниз. Рев десятка глоток слился для меня в густой гул. Орали горцы-носильщики, побросавшие свои ящики, зарычали двое громил с дубинами. Шаман, перехватив посох обеими руками, протяжно завыл низким гортанным голосом. Дракенбольд, опередив меня, ворвался в самый центр толпы, широким взмахом щита разбивая строй. Я на ходу рубанул одного из потерявших равновесия камнекожих, рассекая его от основания шеи до середины груди. Второму напрочь отрубил руку по локоть, третьему снес пол головы. Верный эскемитар свистел в воздухе, вспыхивая блестящей полосой. Я все еще не мог привыкнуть к собственной чудовищной силе, унаследованной от крушителя». Вес меча я не чувствовал вовсе, он казался хрупкой игрушкой и хотелось взять в руки что-то поосновательное, потяжелее, чем можно дробить скалы и разбивать вдребезги доспехи. Впрочем, острый как бритва клинок тоже делал свое дело. От его ударов отлетали отрубленные конечности, кровь хлистала темными фонтанами. Лезвие лишь слегка скрипело на костях и твердой чешуе, плоть же рассекало легко, как желе. Мы в считанные секунды перебили половину обычных горцев, которые тащили груз. Это было несложно, учитывая, что они бросались на нас с голыми руками. Но вот бумс, бам, в щит Дракенбольта ухнули тяжелые удары дубин. От каждого из них огор пригибался и пошатывался, с трудом оставаясь на ногах. Силище в поклоняющихся к тону горцах было немерено. Да и в скорости они почти не уступали мне. Это сразу бросалось в глаза на фоне остальных участников драки, двигающихся будто в замедленном повторе. Оттеснев Дракенбольта, оба берсерка ринулись на нас со Стеллой. Воительница ушла из-под удара дубиной в головокружительном кульбите. Подпрыгнув, оттолкнулась от стены и взмыла высоко над головами камнекожих. Черная катана хлестка рубанула того, что правее по морде, но зацепила лишь самым острием – в воздух, Взлетела гроздь алых капель. Я тоже вышел на расстояние удара. Встретился взглядом с противником, уже заносящим над головой свою страшную палицу. Напружинился, и тут меня окутало мутно-зеленое облако, глаза застлала пелена. Шаман набросил на меня какое-то заклинание. Меня словно окунули в быстро твердеющий бетон. Мышцы сковала судорога, и я застыл на месте». Паралич длился недолго, буквально пару секунд. Но пара секунд в такой схватке могут решить все. Я стряхнул с себя оцепенение, но темп сбился, и я, видя несущуюся мне навстречу шипастую дубину и поднимая меч ей наперерез, уже понимал, что не успеваю ни уклониться, ни толком парировать удар. Страх накрыл меня липкой холодящей волной. Набалдашник ударил мне прямо в грудь, далеко отбрасывая назад. В глазах потемнело, острая боль пронзила меня всего до кончиков пальцев, будто удар током. На ее фоне боли от падения на каменный пол я не почувствовал вовсе. Ощущения были, как будто меня просто кто-то толкнул в спину. К счастью, в полете успел прижать подбородок к груди и затылком о не ударился. Камнекожий, ринувшийся мне вслед... Замахнулся дубиной снова, занес ее высоко над головой. Перед ним из-под земли вдруг вырвался огненный фонтан, превратившийся в трехголовую гидру, тут же с яростным шипением атаковавшую его. Слева же, матерясь на два голоса, ворвался Дракенбольд, плашмя ударил его щитом, заставляя пошатнуться. На Больта тут же насел второй громила шаман по-прежнему державшийся чуть в стороне от общей свалки, снова взмахнул посохом, и фигура огра окутала призрачная зеленоватая змея, стремительно стягивающая свои кольца вокруг его плеч. Гребаный контроль. Лучше бы уж эта тварь жгла огнем или холодом, и это не так страшно, но такой вот маг в группе может решить исход всей схватки. Я кое-как поднялся на ноги, почувствовал резкий прилив сил, и поднимающуюся из груди волну щекочущего тепла. Ника. Силы возвращались, но не так быстро, как хотелось бы. Я, прихрамывая, бросился на подмогу Огру, но тот, скованный заклинанием шамана, уже получил пару увесистых ударов в обход щита и рухнул на одно колено. Стелла, налетев вихрем на нападающих, немного отвлекла их, но тоже пропустила удар дубины и ее, как тряпичную куклу, отбросила далеко в сторону. Я, рыча от напряжения, в два прыжка добрался до дерущихся. «Больд, подтолкни!» Огр, стоя на коленях, кое-как прикрывался щитом от града обрушившихся на него сверху ударов. Обернувшись на мой крик, он встретился со мной взглядами обеих голов. Глаза дракина были полны страха и боли, Больд же смотрел с яростной решительностью. И, к счастью, сообразил, что от него требуется. Увидев, что я приближаюсь, Оба горца отвлеклись от огра и развернулись ко мне. Я же, бросив им навстречу два слоя щита, замедлил их и прыгнул на больто. Огр, коротко рыкнув, подтолкнул меня щитом, фактически швыряя меня поверх голов камнекожих прямо в стоящего в стороне шамана. В полете я занес скеметар над головой, направив его острием вперед и вниз. Шаман успел бросить мне навстречу заклинание – но остановить меня у него уже не получилось. Меч вонзился ему в верхнюю часть грудины, пробив насквозь. Камнекожий ко завалился на спину. Я же, оказавшись сверху, завершил начатое парой ударов. Вокруг меня снова вспыхнул сотканный из светящихся полос полупрозрачный кокон. Ника набросила баф. Я, чувствуя переполняющую меня силу, бросился вперед кипят ярости. Ближний ко мне горец взмахнул своей дубиной, но я попросту рубанул ему навстречу. Адамантитовый клинок, пройдя наискосок, разрубил стальной набалдашник палицы и руку камнекожего повыше локтя. Рыча как зверь, я хлистал с кимитаром, уже не пытаясь уворачиваться или парировать удары дубин. Несколько секунд яростного натиска, и оба громилы рухнули на пол, буквально порубленные на куски. Их кровь растекалась огромной, медленно расползающейся в стороны лужей. Немногие, оставшиеся в живых камнекожие, бросились бежать вниз по пандусу в сторону карьера. Я, тяжело дыша, застыл над трупами, пытаясь унять дрожь в руках и кипящую в груди волну ярости. Прежде со мной такого не бывало. Я ведь всегда стараюсь сохранять хладнокровие даже в бою. А тут... Это как если бы боксер, вдруг обезумев от злости... Сорвал перчатки и бросился рвать противника ногтями и зубами. Страшновато. «Эрик, ты как?» Голос Макса звучал глухо, будто через толщу воды. Нормально мотнул я головой. Приложил ладонь к ушибленной груди. Шипы на палице пробили толстую кожу панциря, и из прорех сочилась кровь. Но это ерунда. Если этот удар не убил меня сразу, теперь уже не о чем беспокоиться. С моим нынешним уровнем живучести все раны затянутся через несколько минут. Подошла Стелла, с трудом ковыляя на ослабевших ногах. Ника тут же бросилась к ней, окутала розоватой пеленой целительных заклинаний. «Нужно уходить», — глухо проговорила Стелла, оборачиваясь в сторону убежавших камнекожих. «Сейчас они вернутся с подмогой, и тогда нам точно не справится. Я кивнул. «Открываем портал». «Что ты там копаешься, Макс?» Мак пытался поддеть концом посоха крышку одного из массивных ящиков, что бросили кожи. Дракенбольд хмыкнул, отстранил его и сорвал крышку одним махом. Так что засевшие в дереве гвозди коротко взвизгнули. «Твою мать!» Ошарашенно, разглядывая содержимое ящика, протянул Макс. «А ну-ка, что в тех?» «Мы один за другим вскрыли ящики». Там обнаружилось много всего. Стальное оружие, наконечники копий и стрел, мечи, массивные топоры, но в большинстве ящиков аккуратно переложенные соломой большие железные сосуды, испещренные рунами. Горловины сосудов были запечатаны воском, и из каждой торчал длинный фитиль. «Эх, повезло нам, что я не особо усердствовал с огнем во время боя», дрогнувшим голосом сказал мак. «Взрывчатка!» Не нравится мне все это, мрачно заметила Стелла. Ни эти ящики, ни то, что мы видели в жилых ярусах пещер. Можно, конечно, предположить, что наши приятели камнекожие вдруг с помощью Хтона совершили резкий технологический прорыв, но больше похоже на то, что их снабжает кто-то из игроков. Вот именно, кивнул Макс. Такие вот взрывчатые смеси, да еще и усиленные магией, не изготавливают даже неписи, это гильдейский крафт. Осадные технологии для штурма крепостей. Ну или битвы с титанами. Так, погодите-ка. Он кряхтя вытащил один из железных сосудов из ящика и поставил на пол. Размером эта штука была с пивной бочонок литров на 25-30. Если это крафтовая вещь, то здесь должно быть клеймо. Можем выйти на изготовителя. Он щурясь оглядел сосуд со всех сторон. Мы сгрудились вокруг вытягивая шеи в ожидании. Макс замер, наконец, найдя то, что искал. Поднял на нас округлившиеся глаза. «Ну что там?» Выглядывая из-за меня, нетерпеливо спросила Катарина. «Тут гильдейская метка». «Чья? Корсары?» Макс помотал головой и развернул сосуд в мою сторону. Там сбоку темнел выдавленный на железной поверхности силуэт орла с развернутыми крыльями. ЛЕГИОН